Глава 28 Пока ждали ответа, успели пообедать. Волнение несколько улеглось. Я все никак не мог понять, чего добивались мошенники, что было их целью. Я или девушки? И кто это сделал? Сотрудники госпиталя или кто-то из пациентов. Сомневаюсь, что у посторонних мог быть доступ к моим вещам и лежавшим в них документам. После обеда отец сбежал в свой кабинет, а мы перешли на террасу. Бабуля рассказывала о последних новостях. Дворовая собака принесла щенков. Мужики в озере выловили огромного сама. Поля в этом году засеяли рожью и ожидается хороший урожай. Все это словно переносило меня назад в детство, в уютное старинное поместье, где я так любил бывать. Жаль, что теперь мы видимся с бабушкой так редко. Служба отнимала у меня все свободное время. Потом дамы принялись обсуждать модные новинки и кулинарные рецепты. Я поудобнее вытянул больную ногу, прикрыл глаза и подмерный говор чуть не задремал. «Прибыли господа! Сент-Морен!» марен в объявил слуга. «У меня сон словно рукой сняло». Потерев лицо ладонью, я велел пригласить их в малую гостиную и позвать отца. сент марены выглядели все так же, безукоризненно. Лишь по бледным лицам и темным кругам под глазами можно было понять, как тяжело они переживают исчезновение своей дочери и племянницы. Госпожа Камила нервно мяла в руках кружевной платочек. Было видно, что она недавно плакала. Ее супруг держался получше, хотя и его руки время от времени подрагивали. «Что-нибудь прояснилось?» В его голосе слышалось ожидание надежды. «Да, мы побывали в мэрии и получили на руки документ. Ваша племянница и мой сын действительно женаты», — произнес отец. «Ну как?» Госпожа Камила прижала платочек к губам, заглушая вырвавшийся крик. Вот и я бы хотел это знать, мрачно произнес я. Как раз накануне я получил серьезное ранение. И в тот день находился в городском госпитале. Поверьте, в том состоянии я не мог встать в кровати, не то, что жениться. Вы сказали, в госпитале? Сент-Марены переглянулись. Вам что-то известно? Я подался вперед, понимая, что мои слова их явно удивили. «Дело в том...» — госпожа Сент-Морен замялась. «Наши девочки работали в городском госпитале, помогали больным». «А я говорил, что не стоит их туда пускать. Юным девицам не место среди солдат, пусть и раненых», — укорил ее супруг. «Ах, что уж теперь...» — она взмахнула платочком. «Главное — найти нашу дочь». «А племянницу вы искать уже не собираетесь?» «Ну, раз она теперь ваша супруга...» Госпожа Камила заморгала ресничками, давая понять, что ответственности за замужнюю племянницу она не несёт. «Где же все таки Ольга и Натали?» «Мы объехали всех ближайших родственников и знакомых. Никто их не видел. Есть шанс, что они отправились к дальним родственникам. Но ответа на письма придется ждать не один день». «А ещё жених Натали. Он требует выдать свою невесту». «Жених? Какой жених? Вы об этом ничего не говорили». «С трудом мне удалось узнать, что их племянница была сосватана за отставного генерала. Свадьба должна была состояться как раз вчера. Жених рвет и мечет». «Боюсь, это теперь не актуально, ведь девочка уже замужем». Все повернулись в сторону кресла, где до этого тихонько не проронив ни слова сидела бабуля. Скажите, вещи девицы они на месте. Ничего не пропало? спросила бабушка. Как вы узнали? Госпожа Камила выглядела очень удивленной. Да, в шкафу не хватает несколько платьев, но ума не приложу. Как могли их вынести? Девочки всегда отправлялись на работу с пустыми руками. Единственное, что они всегда брали, это фартуки и косынки. А еще пропали документы. Я всегда хранил их в своем кабинете под замком. Заметил только вчера, когда пришлось искать договор о помолвке», — признался Сент-Морен. «Думаю, вам следует навестить всех дальних родственников, которых вы еще не успели посетить. Думаю, девочки скрываются где-то у них». «А теперь прошу вас простить, мы ждем гостей», — заявила бабушка, бесцеремонно выпроваживая Сент-Моренов из нашего дома. «И кого мы ждем на этот раз?» — спросил я, когда те уехали. «Сейчас узнаешь», — загадочно улыбнулась бабуля. «Ты действительно думаешь, что девицы прячутся у кого-то из родственников?» «Скорее всего. Знаю я этого отставного генерала» неприятнейший тип. Я бы на их месте тоже сбежала». «Почему ты так решила?» «Они готовились. Украдкой носили из дома вещи. Даже документы добыли. Я почти уверена, что девочки отсиживаются у кого-то из родственников. Но это не отменяет вопроса, как мы оказались женаты. А вот это тоже предстоит выяснить». Бабушка нахмурилась. «Госпожа!» «Возле ворот стоит какой-то оборванец, уверяет, что это вы его позвали», — заявил слуга. «Отлично!» — бабушка предвкушающе потерла ладони. «Зови!» Оборванцем оказался верткий мужчина средних лет в дешевом сером костюме. Да и сам он был каким-то серым, невзрачным, словно припорошенным пылью. На такого глянешь и сразу о нем забудешь». Сняв шляпу, мужчина поклонился. Что узнал? нетерпеливо спросила бабуля. Хромовик Лаврентий выехал из города 12 дней назад. Вместе с ним отправились еще с десяток паломников. За это время они успели посетить храм слез и сейчас направляются в Терновую молельню. Пробудут там три дня. Выслушав его, бабуля задумавшись, забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Потом скинула голову и спросила, Еще что что-нибудь?» Глафира Андреевна просила передать нижайший поклон. Мужчина низко поклонился. «Хорошо. Вот тебе за труды, голубчик!» Бабушка вытащила из кармана несколько монеток и положила на услужливо подставленный слугой поднос. Только после этого деньги перекочевали в карман сыскного работника. Еще раз низко поклонившись, он бесшумно покинул комнату, словно растворился. Что это только что было, есть у меня давняя приятельница пятерых мужей в могилу свела. Она старости лет решила грехи отмаливать. Все по святым местам путешествует, до да паломников у себя привечает. А те обычно друг о друге завсегда знают. Ну, бабушка! восхитился я. Ты времени ты не теряй. Поезжай в Терновую молельню. На лошадях как раз нагонишь, а еще на имя сыщика, пусть по вокзалам походит, поспрашивает, не видел ли кто путешествующих без сопровождения девиц. Выезжать решили сегодня же, не откладывая. Но тут стал вопрос: кто займется проверкой вокзалов? Нам с отцом следовало разделиться. Он настаивал, что ехать следует ему. Я, мол, ещё не восстановился после ранения. При этом так косился в сторону бабушки, что было понятно. Он готов сделать что угодно, только бы не оставаться с ней в одном доме. В другой раз я бы ему уступил, но только не сейчас. Слишком отец был негативно настроен против всех, кто хоть как-то мог заморать доброе имя нашего рода. Я боялся, что он мог разозлить хромовика. А то и навредить ему, правда, мы тогда точно не дождемся. В спешном порядке была подготовлена дорожная карета. Бабушка с мамой постарались, чтобы мое путешествие было комфортным, натащив внутрь всякой снедии и пуховых подушек. «Подложишь под ногу, все удобнее будет», — пояснила маменька. Вечерело. Все высыпали на крыльцо попрощаться. Бабушка заверила, что обязательно меня дождётся. Отец же обнял и, жалобно глянув, прошептал. «Возвращайся скорее!» Так началось мое путешествие по святым местам. Благодаря подушкам я вполне удобно устроился, мог вытянуть больную ногу и даже поспать, не раз поблагодарив маменьку о заботе. Несколько раз мы останавливались, меня и лошадей и возниц, так что следующие три дня слились для меня в одну гонку и тряску по кочкам. Заглянув по пути в храм слез, узнали, что паломники действительно были тут 6 дней назад и уже ушли. Значит, мы на верном направлении. К середине третьего дня пути пошел дождь. Дороги развезло, что сильно снизило нашу скорость. Я то и дело посматривал на затянутое тучами небо, надеясь, что по такой погоде паломники не отправятся дальше. Но я ошибался. Когда мы добрались до Терновой молельни, то узнали, что паломники вышли в путь еще два часа назад. «Но там же льёт, как из ведра!» — вырвалось у меня. «То испытание, дарованное небом во имя искупления!» — философский изрек, встретивший нас клирк. «Спасибо, хоть дорогу указал, и совсем скоро мы нагнали толпу медленно бредущих по колено в грязи людей». Было их человек двадцать, не меньше. Некоторые катили за собой небольшие тачки на одном колесе, но у большинства за плечами висели огромные мешки со скарбом. Увидев карету, люди сошли на обочину, уступая дорогу. Поравнявшись, мы остановились. Открыв дверь и высунувшись под дождь, я спросил, «Есть среди вас хромовик Лаврентий?» От толпы отделился мужчина в сером мешковатом одеянии. «Вы работали в военном городском госпитале?» — спросил я его. «Да, это я», — кивнул тот. «Мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Не могли бы вы сесть ко мне в экипаж?» Хромовик повернулся к толпе и сказал. «Братья, ступайте далее, я вас нагоню» и только после этого, вытерев ноги от траву, забрался в карету. «Присаживайтесь». Я указал на скамью напротив себя. Несколько минут мне хватило на то, чтобы рассказать суть интересующего меня дела. «Да, я помню этот случай», — кивнул хромовик. «Так это были вы? Надеюсь, супруга рада вашему выздоровлению?» «Вот это меня волнует больше всего. Я ее никогда не видел». «Ни до, ни после женитьбы». «Как же так? Я отлично помню, как одна из сестер милосердия уговаривала меня провести брачный обряд, боялась, что вы не выживете. Говорила, мол, такова ваша последняя воля. Я пошел ей навстречу, провел обряд. Одно брачное свидетельство отдал молодой невесте, а второе должен был вручить жениху. Но вас перевели в другую больницу, и мне пришлось отправить его в мэрию. Вы уверены, что это была инициатива самих девушек? Их никто не заставлял? Да, конечно. Я помню, как одна из них расстроилась, когда вас увезли. Мне кажется, после этого они стали бывать в госпитале еще чаще. Я еще тогда подумал, что после вашего ранения они хотят как можно больше помочь нуждающимся в лечении солдатам. А чего вы все это спрашиваете? Дело в том, что обе девушки пропали. Когда это случилось? «Около недели назад. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. В это время меня уже не было в городе. Хотя...» Он задумался. Я несколько раз видел, как девицы выходили на соседнюю улицу через калитку в заднем дворе. А ведь у парадного крыльца их всегда ждала личная коляска. «Теперь прошу прощения, меня ждут». Он поднялся с лавки, собираясь уйти. «Подождите», — спохватился я. «Вот, возьмите, в дороге пригодится». Я дал ему пару серебряных монет. «Благодарствую!» Он склонил голову в поклоне, пряча монеты в складках своей хламиды. Я еще некоторое время смотрел след удалявшихся в мареве дождя спинам, после чего стукнул тростью в стенку кареты, велев. «Возвращаемся». На обратном пути у меня хватило времени, чтобы все обдумать. Получается, что сестры провернули все это сами. Натали грозила замужество с не очень приятным человеком. И тогда они просто выкрали документы одного из раненых солдат, выбирая того, кто был без сознания или вовсе при смерти. Так уж получилось, что под руку им попал именно я. Но это не повод, чтобы спускать все это им с рук. Теперь я знал, что брачный обряд был самый настоящий, и я действительно женат. В нашем роду никогда не было разводов, но это единственный выход. Думаю, отец сможет сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Вот только для этого нужно разыскать мою новоявленную женушку.